ХОРОШЕЕ ОБЩЕСТВО Спектакль по рассказу Александра Куприна Собираясь войти в гостиную, Дружинин вытирал платком запотевшие стекла пенснер. Ему навстречу, щеглеватой походкой нестареющего сорока пятилетнего мужчины, господин Башкирцев шел через переднюю с какими-то чертежами и планами. Увидев дружинина, Башкирцев приостановился, взявшись за хрустальную ручку двери кабинета. а, -а, -а, -а. Соль земли русской! но Как поживает Международная литературная конвенция? Сара Бернар очень обрадуется, у нее там какие-то дела к вам. На секунду Дружинин увидел чью-то поддевку, рыжую бороду, инженерские петлицы и серую атмосферу комнаты, в которой долго сидели и много курили. В кабинет прошел лакей с подносом. уставленным стаканами, горкой нарезанного лимона и сушками. Недолго, пока отворялась дверь, слышался убежденный, звучный голос Башкирцева, и видно было, что он уже совершенно забыл, кого видел и с кем говорил минуту назад. Как всегда от приветствия Башкирцева, Дружинин вместе с беспокойной подавленностью почувствовал себя... Глупо молодым Отгороженным Чем-то крепким и непроницаемым От этого умного Занятого барина И он мучительно злился Что по бесхарактерности Не может ответить человеку Которого в сущности Не уважал Много раз Дружинин давал себе слово не ходить в это сыто бюрократическое заведение И за каждый визит свой к Башкирцевым оправдывался перед собственным самолюбием Тем, что ему нет дела ни до мадам, ни до господ Башкирцевых, а ходит он только ради Риты Рита, по его мнению, была сделана совсем из другого теста нежели ее папа и мама. Это милый ребенок, чуткая, талантливая девушка, из которой выйдет далеко не заурядная артистка с удивительно интересными настроениями. Получая иногда от какую-нибудь оригинальную открытку или журнальную вырезку, где говорилось о нем, Дружинин умиленно улыбался. «Милая козочка!» Не забыла. Но кроме Риты, все в доме Башкирцевых неприятно действовало на Дружинина. Раздражала его многочисленная, хамская, угодливая прислуга, делающая различия между гостями, благотворительность мадам. Даже самое покровительство Башкирцевых, дружбе их дочери с Дружининым, больно уязвляло его самолюбие. Точно за человека не считают. Однажды на именинном обеде лакей за шампанским подал дружинину обыкновенного белого вина. Этот случай заставил дружинину не бывать у Башкирцевых несколько недель. Тогда Рита написала ему. «Голубчик Павел Дмитриевич, я по вас соскучилась». чего вы к нам не приходите? Я думала, что вы хоть сегодня придете. Не пришли? Жаль, жаль ужасно. Впрочем, если почему-либо не хотите, то, конечно, не стесняясь, не приходите до тех пор, пока не захочется. Только когда придете, не говорите нашим, что я вам написала, А то мне будет влитанция, так как это нехорошо, не принято. Но вы симпатичны, мне кажетесь, голубчик, И мне в моей обстановке ужасных людей ужасно радостно вас видеть». Ну, до свидания. Очень буду рада, если до скорого. Р. Б. По скрипту. Я получила сегодня городскую повестку. В этот раз она написала ему на клочке торопливым, взволнованным почерк. — Голубчик Павел дмитрич непременно, непременно сейчас же приходите, как получите это. У меня ужасно, ужасно большая неприятность, ваша Эр. Проходя через гостиную, дружин с улыбкой вспоминал это письмо. — Ужасно большая неприятность заключается, должно быть, в том, что мама не разрешила играть на клубной сцене. Риту он застал в полутёмной диванной. Она сейчас же схватила его за руку и повлекла в глубь комнаты. Вы знаете, что случилось? <связь> нет, не знаю. <связь> да нет, вы не смеете смеяться. Вы знаете? Верочка Снежко украла у своей квартирной хозяйки брошь И два браслета. Украла? И теперь она в тюрьме. Да, ее будут судить. Вы понимаете, на нее маленькую такую, беленькую, наденут арестантский халат, запрут с этими грязными преступниками. Милая моя снежинка, снежушка моя, милая. — Что вы говорите? Верочка Снежко украла? — Да. Взяла в комоде брошь, два браслета и заложила их. — Что такое? Похоже на кошмар. — Сядемте здесь, я вам все расскажу. У Риты была манера складывать по старушечьей руки, пальцы в пальцы и сидеть сгорбившись. И теперь она усела в свою обычную позу и заговорилась серьезно, время от времени заглядывая снизу дружинину в лицо. Знаете, она страшно нуждалась. Вы этого не знали. Она просила не говорить. Ведь она такая гордая была. Ну так вот. За ней ухаживал этот старик. Знаете, такой противный, с толстыми закопченными усами, что жил напротив. И я еще смеялась, что Верочка влюблена в него. Но, конечно, она не хотела себе позволить ничего такого гадкого. Потом ей нечем было заплатить на курсах. Вы ведь знаете, у нас на драматических ужасно дорого берут. Я просила папа, и он обещал. А потом вышла ужасно глупая история. Конечно, она сама виновата. Голубчик, я вам тогда солгала, за что поссорилась с Верочкой. Не сердитесь, голубчик, потому что это, в сущности, и неинтересно. Папа ей что-то сказал, так, знаете, вероятно, как он всегда. Сара Бернар, Сара Бернар, а на неё Снегурочка... Но ведь он уже пожилой, не правда ли? И ему можно. Она обиделась. Обиделась и к нам перестала ходить. Потом мама на нее была недовольна. Знаете, ведь маман страшно ревнива. У нас ведь и все горничные ужасные рожи. Ну так вот. Встретились мы как-то на курсах. Я спросила, почему она не приходит? Она мне ужасную дерзость сказала. Твой, говорит, отец. Но я даже не могу сказать. Меня это ужасно тогда обидело. Но это, конечно, забылось. Я уже хотела написать или самой сходить, как вдруг сегодня утром получается повестка Меня вызывают к следователю, свидетельницей. Поймите, какой... Ужас! Папа ездил туда, на прежнюю ее квартиру, и все это узнал. Голубчик, Павел Дмитриевич, поймите, какой ужас! Теперь папа говорит, что он возьмет докторское, как его удостоверение, что ли? Ну, чтобы я не шла в свидетельницу, но ведь голубчик... Голубчик, может, ей это очень нужно, а? Конечно! Конечно, вы многое можете показать смягчающей ее вины. Вот, я то же самое говорю, а наши не хотят. У нас сегодня с утра война, ну, то есть больше с маман. Папа, тут ведь знаете какой, он что-нибудь решит и на других даже внимания не обращает. И в разговор не вмешивается, как будто, как будто иначе и быть не может. Полутьме из дверей, ведущих комнаты, в которых дружины никогда не был, послышался слабый, болезненный голос. Рита! Рита! Что, мамуся? С кем это ты? Это Павел Дмитрич, мамочка. Здравствуйте, Павел Дмитрич. Простите, я даже выйти к вам не могу. Рита, пошли ко мне Машу, а потом приходи с Павлом Дмитриевичем. Я, знаете, совсем больна. Совсем больна. Не говорите только, что я вам писала. В будуаре Башкирцевой вместе с беспокойным, дразнящим ароматом Висел в воздухе острый запах туалетного уксуса и какой-то эссенции. Со всей этой обстановкой комнаты, пестрой и кокоточной, странно не гармонировал киот в углу и в зеленом стаканчике лампада. Вы знаете уже, что случилось. Вам говорила Рита. Да, да, мне говорила Маргарита Ильинична. С головой, обвязанной белой косынкой, Башкирцева сидела на такте, в чем-то мягком и длинном, и обвислые контур ее располневшего тела беспомощно лежали в ковровых подушках. Дружинин чувствовал себя неловко, не зная, где сесть. Я не знаю, за что нас так наказывает Господь. Два года назад муж ездил в Лондон. Я с Ритой была на курорте. У нас служили муж и жена, поляки. Так они, знаете, что изволили сделать? Достали Илья Андреевича шубу, фрак еще что-то и преспокойно заложили все это. У них, видите ли, дома там что-то случилось, погорел кто-то, что ли. Я понимаю, может случиться несчастье. Ну так попроси, не так ли? Помню, на меня тогда этот суд ужасно подействовал. И знаете, они еще были на нас недовольны. что мы оценили вещи выше трёхсот рублей. Это им для чего-то там, для смягчения наказания нужно было. И теперь эта история с этой девчонкой. Нет, это просто, знаете, сил никаких нет. Идти в суд Рите... Господи помилуйся! Но, но я... Не вижу особенных причин так уж волноваться. Хотя, впрочем... Как не волноваться, Павел дмитрич Ведь вы подумайте, какая только грязь! Ее подругу украла, и она свидетельницей. Об этом во всех газетах станут писать. Это страшная грязь! Мамуся, тебе опять будет худо. Оставь, пожалуйста. Что может быть еще хуже того, что уже есть? Я всегда говорила тебе, что будь ты осторожна в этих знакомствах с людьми с улицы. Ну, вот видишь, на мое и вышло. Я не знаю, Павел Дмитриевич, что это делается на свете. Куда мы идем, куда мы идем? Девочка, молоденькая, интеллигентная, крадет у своей хозяйки вещи закладывает их. Но говорят, она сильно нуждалась. Больной вид башкирцевый будвар, все эти дамские вещи, духи связывали и делали дружину нерешительным. Ах, оставьте, пожалуйста, какая-то нужда. заставит меня украсть. Никогда не поверю. Просто безграничная испорченность нашего времени. Ужасная грязь. Ужасная грязь. Разумеется. Конечно, он мужик умный, и понимает это. Поверьте, лучше нас с вами. Мамочка, тебе можно? Я с Петром Петровичем. Войдя в комнату башкирцев со своей веселой, деланной улыбкой, с демонстративным жестом, обратился к вошедшему за ним господину во фраке. «Вот, рекомендую. Совет трех. Причем самый главный мастер...» Заболел от чрезвычайного потрясения нервов. Адвокат Михно, благодушно улыбаясь хозяйскому остроумию, особенно галантно, вероятно, потому что был во фраке, раскланялся с хозяйкой. Я вот позволил себе нарочно вызвать нашего Цицерона, чтобы успокоить тебя. Он говорит то же самое, что и я. Никто не станет ни приезжать на дом, ни оглашать показаний, раз человек болен и не может давать их. Адвахат Михно, снисходивший с лица, как казалось ему, светской улыбкой, стоя в позе оперного певца, с шапокляком уляшки, поддакивал Башкирцеву. — Так это можно? «Вы уверены, Пётр Петрович?» «Да, конечно, конечно. Что ж, это дела обыкновенные. А вы, барышня, что, струсили?» «Я? Н нисколько». «Ну, рассказывайте. Публика у нас страх суда боится». — Да, а что она э, хорошенькая, это юная преступница? — Не хотите ли уж защищать ее? — Ну что вы, ну что вы, мало у меня своих дел. Вечно Марья Павловна придумает что-нибудь. — Ну да, рассказывайте. Башкирцева погрозила ему пальцем, и теперь, казалось, болезнь ее совершенно прошла. Подождите, я вот расскажу все Надежде Васильевне. Знаем мы эти ваши заседания. Кстати, как и здоровье. Ну, друзья мои, вы тут беседуйте, а меня люди ждут. <связь> <связь> <связь> я ведь тоже, на минутку. А куда это вы такой парадный? <связь> так, нужно тут в одно место... «Ой, смотрите, скажу Надежде Васильевне!» Но Илья Андреевич нашел, что этого жанра уже довольна, и деловито по-хозяйски, целуя ее в лоб, сказал «Тебе, мамочка, немного лучше. Оденься, выйди. Нужно будет легкую закуску соорудить. Пташников здесь нельзя, он москвич, у них это водится». Башкирцева, недоволен, что муж ловит ее на выздоровлении и не дает немного поболтать, недружелюбно глянула на него своими серыми, сделавшимися вдруг злыми глазами. За ужином Дружинин испытывал чувство приживальщика. «Спасибо, я не хочу есть. Принесите мне, пожалуйста, стакан чаю С особенной неприятной ясностью он нему мог отделаться от мысли, что эти вина, серая глинцевитая икра в хрустальной вазочке, маринады, балыки поставлены не для него, а исключительно для тех, пришедших из кабинета людей и, собственно, для одного из них – Пташникова. В песочном визитном костюме безусый и розовый Пташников – Держался застенчиво, и Дружинину странным казалось думать, что этот робкий, европейский, олиповато одетый молодой человек имеет три миллиона. Рыжебородое, обветренное лицо, дурдина, уверенное, пожившее Башкирцево и корректно молодое, спокойное, как таблица умножения, лицо ранно полысевшего инженера — Носила тот отпечаток, о котором принято говорить Видел виды И Дружинину становилось необъяснимо жаль Пташникова Я, можно сказать, прошел огни и воды И медные трубы Дурдин не улыбнулся И спокойно, уважительно смотрел на Башкирцева Своими круглыми зоркими глазами Нет, Илья Андреевич, в самом деле Я много на своем веку всякого народа перевидал Но должен вам заметить Не потому, что там в глаза или как Я человек простой И у меня такое заведение Что за столом, то и за столбом Хотя вы и господин Но должен вам заметить, что в делах я редко видел таких дотошных людей, чтобы так понимали. Это я не то, что вам в глаза, я и где угодно. Да, жизнь батюшка учит. Раньше, чем нажить первые свои сто тысяч, я свой миллион. Прожил и не жалей Теперь, что у меня есть, все мое трудом доставшееся. Люди только у нас в России очень уж инертны. Вы посмотрите за границей. Там мальчишка-разносчик. Он с товарищами в компании покупает уже какую-нибудь недорогую акцию Знает все колебания биржи А у нас десятки миллионов в сундуках лежат Мозоли натирают, купоны обрезая Покойник папаша бывало дня три иногда сидит А никого не допускал, все сам Хороший, должно быть, был старик. Они ужасно милые, эти старозаветные люди. Да как вам сказать? Многие считали его сердитым, но только это у него так, наружное. А человек он был добрый. Скажите, пожалуйста, у вашего батюшки какая торговля была? По забегавшим глазам Башкирцева, Дружинин понял, что он задал неуместный почему-то вопрос. Пташников немного сконфузился, но сейчас же с доверчивым и благожелательным видом ответил Дружинину. Мы гостиницы держали. Вот если бывали в Москве, Эрмитаж, Калифорния, Белый Лебедь, это все наше было. Малых трактиров до двадцати. Зачем же вы их продали? Ведь говорят, это очень выгодно. Рита, вот действительно, это дело дает, кажется, хорошие барыши. Очень было бы печально, если бы молодые люди, полные сил и способностей, сидели в питейных заведениях. Кому же, как немолодым капиталистам, быть культур треггерами нашей отсталой промышленности? Геннадий Васильевич вступает вот в наше общество химических заводов, и это, поверьте, интереснее, полезнее и почетнее, чем торговать рюмками. Вы вот сами говорите, что газетная работа выгоднее чистой билетристики, но однако пишите рассказы. «Ну, это, мне кажется, одно с другим несравнимо. Я, по крайней мере, думаю, что личное моральное значение всякой деятельности определяется ее целью. Цель торговли нажива, а потому самая желательная торговля – та, которая больше дает». «Как на чей взгляд?» «К десяти часам гости поднялись». Пташников и Дурдин уезжали с одиннадцатичасовым в Москву. Я тоже, пожалуй, поеду. Нет-нет, останьтесь. Я хочу попросить вас об одном деле. Когда гости и хозяева проходили через полутёмную диванную, Башкирцев взял за локоть Дурдина и задержал шаги. Оставшийся сзади Дружинин успел услышать начало фразы. «Ты же смотри!» «Да что вы, Илья Андреевич, разве я сам себе враг?» Это обращение Башкирцева к Дурдину на «ты» в связи с впечатлениями всего вечера Вдруг без колебаний переходов объяснило Дружинину многое. Он сразу вспомнил тысячу мелочей, наблюденных в доме Башкирцевых, которые, дополняя одна другую, объяснили ему нечто страшно неприятное, тяжелое и противное. Перед ужином Башкирцев с гримасой оглядел костюм Риты. «Ты бы знаешь того». Чужие люди, а у тебя артистический беспорядок Это показная бутафорская роскошь И всегда какие-то деловые люди, шушукани Впечатление ожиданий чего-то, что должно разрешиться и сделать всех счастливыми И Рита говорила часто Вот устроятся дела папы, мы поедем в Ниццу Мама говорит, что именно там я увижу истинно хорошее общество. А что это были за дела? Никто точно не понимал, хотя при разговоре о них кивали сочувственно и на лица набегала тень глубокомыслия. Башкирцев. Возвратившись из передней, расстегнул три пуговицы жилета и с облегченным видом актера, сошедшего со сцены, весело развалился в кресле. — Слушай, мамочка, нельзя ли нам чаю сюда? — Вот, батюшка, видали синицу? Три миллиона нетронутых денег на текущем счету держит. «Ну, что он? Как?» «То есть, что это «как»?» «Это неудобно при посторонних». «Павел Дмитриевич, свой человек». «Устал я сегодня зверски. Хотел я вас, дружище, попросить вот о чем. съездить пожалуйста, ну, хоть завтра в дом предварительного заключения». если вам позволит увидеться с этой девицей, объясните ей, что это очень неделикатно с ее стороны людей, которые относились к ней хорошо, принимали участие, таскать по судам. Должна же она это понимать. Рита, перебиравшую у рояле ноты, бросила тетради, выпрямилась и, опустив вдоль тела руки, как бы приготовилась к чему-то. Она значительно взглянула на Дружинина, но тот сидел в кресле согнувшись и глядел не то в пол, не то себе в колени. — Я бы это сделал и сам, но, вы видите, у меня минуты свободной нет. — Меня немало удивляет, Илья Андреевич, что вы, не зная даже, как я смотрю на этот предмет, предлагаете мне уже ехать куда-то, что-то устраивать по тому плану, который вам нравится. То есть это вы о чем же? Да видите ли, дело в том, что я на всю эту историю несчастья со Снежко смотрю, кажется, совершенно иначе, чем вы. Ах, вот как! Тогда... — Извините, пожалуйста, как же вы смотрите? — Я смотрю так, что долг всякого порядочного человека — помочь своему гибнущему ближнему. Тем более, что и помощь эта в данном случае выражается в немногом. Прийти в суд и сказать, что человек беспомощный, не умеющий заработать, страшно нуждался, И выбрал из двух падений то, которое ему казалось легче. Я так смотрю. Ну, что вы можете сказать? Папочка, ведь она действительно страшно нуждалась. Ведь нужно же ей помочь, бедный. И помощь эта должна выражаться в том, чтобы в публичном заседании столичного суда мадемуазель Башкирцева выступила как близкий друг подсудимой Ведь другого положения нет. Папочка, ну ведь ее иначе осудить могут. Ведь кто там за нее заступится, если ее осудят? Я никогда себе этого не прощу. Мне все будет казаться, что в этом я виновата. Что ты говоришь, Рита? Что ты говоришь? Опомнись. Пусть Испал Дмитриевич так говорит, он чужой человек. Ну, как ты нас и себя не жалеешь? Ведь это такая грязь. Ведь об этом станут в газетах писать. Я не говорю, конечно, но это может и на делах наших отразиться. Ну, ну, ну, ну не говори глупостей. И что это вы так настойчиво говорите, Мария Павловна, о грязи их? «Поверьте, в каждом из нас столько грязи, что ее хватит на сто таких несчастных девушек, как Снежко!» «Я думаю, что тебе самое бы лучшее уйти отсюда, Рита!» Все почувствовали, что какая-то струна, соединяющая находящихся в комнате, натянулась до последней возможности и собирается лопнуть. Я уже давно собирался вам сказать, Павел Дмитриевич, но все как-то откладывал. Теперь это кажется наиболее удобно Дружинин в эту минуту подумал, что за несколько месяцев башкирцев его в первый раз назвал по имени и отчеству. Я нахожу, что ваше общество вредно для моей дочери. Как недалек был Дружинин от слияния со всей этой, как он иногда называл, башкировщиной. Но в эту минуту он почувствовал, что вся эта хорошо знакомая ему обстановка гостиной, эти люди, которых он видел довольно часто, и даже сама Рита, все вдруг как-то отодвинулось и стало ему совершенно чужим, и неприязненным. Дружинин почувствовал, что ему трудно дышать, и легкий приступ какой-то общей нудности, похожий на тошноту. Вместе с тем в голове Дружинина быстро, вместе с приливом крови в виски созрело решение, что теперь наступил момент и что он должен сказать все то, что долго копилось в нем против Башкирцева и чего он никогда не собирался говорить ему. — Вы это находите? — В переводе это значило «я тебя ненавижу». — Да, я это нахожу. — И это означало «я тебя тоже». — Рита, уйди отсюда. — Папочка! «Папочка!» Но у двух стоящих друг против друга людей уже началось то нечто, что не ищет ни логики, ни оснований, не замечает места, времени, разницы возрастов и положений. «Так я же вам на это скажу, что самое вредное, самое развращающее, самое грязное общество у вашей дочери — это вы сами». Ваши темные операции. Жулики, с которыми вы водите компанию и устраиваете ваши делишки. Бездельная жизнь непосредством. Отсутствие принципов в вас самих. Принципов и человечности. Вот от чего она может развратиться, а не от моего общества. Все на минуту окаменело. Привлеченный голосом дружинина, в двери выглянул лакей и сейчас же скрылся. Башкирцев, зажав в руке горст брелоков от часов, очевидно не знал еще, что он сейчас сделает. — Или вы сию минуту уйдете, или я выброшу вас как щенка! — Поберегите эти угрозы для ваших лакеев! Башкирцев двинулся вперед, но его схватило сзади Башкирцева. Илья! Илья, ну что ты? Рита, уйди отсюда! Папочка! Павел Дмитриевич! Оставьте, голубчики, вы мои! Павел Ну, уйдите вы отсюда, Бога Нет, ради. Я ну, завтра уйдите. же поеду. Я Отставьте! завтра же... Завтра же еду к градоначальнику и этого мазурика вышлю в 24 часа. Раньше, чем ты поедешь к градоначальнику, я Пташникову напишу. Я выведу тебя на свежую воду с твоими дурдинскими коммерциями. Не бывать твоему акционерству. Врешь. Ты его в зятья метишь. И это я скажу. Врешь. Я всем махинации разоблачу И к процессу Снежко я тебя притяну Там тоже кое-что есть Голубчик, уходите, уходите, Павел Дмитриевич Обташникове, господин акционер, не забудьте Я вам покажу, кто кого вышлет Прошло два дня. Дружинин получил письмо. На желтой, дорогой бумаге, с трепанными концами Башкирцев писал ему своим крупным министерским почерком. Павел Дмитриевич, в том, что произошло между нами, Я думаю, не виноваты ни вы, ни я Хорошие отношения не могут рваться между людьми Только потому, что они очень нервны И не умеют сдерживать своих порывов Приходите, мы будем вам очень рады Сара Бернар даже заболела бедняжка Дружинин ничего не ответил. На другой день Башкирцев два раза приезжал к Дружинину, но не застал его дома. Башкирцев был очень беспокоен и нервничал. Рита страдала и тайно плакала, понимая, что уже никогда не увидит Дружинина в своем доме. Вы слушали спектакль «Хорошее общество» по рассказу Александра Куприна. Автор инсценировки и режиссер заслуженная артистка России Лея Веледницкая. Композитор Игорь Кодомцев. Роли исполняли. От автора народный артист России Михаил Казаков. дружинин заслуженный артист России Алексей барзунов Башкирцев – Заслуженный артист России Владимир Левашов. Башкирцева. Народная артистка СССР Ия Савина. Рита. заслуженный артистка России Татьяна Канаева. Адвокат Михно. Народный артист СССР Юрий Яковлев. Пташников. Народный артист России Дмитрий Назаров. Дурдин. Артист Андрей Ярославцев. Над спектаклем работали... Звукорежиссер Галина Засимова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово». Театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.